Глава вторая. Затеял он даже поход в Галлию и Германию, без всякой нужды, и наперекор отцовским советникам, только за тем, чтобы сравняться с братом, влиянием и саном. Примечание. В Галлию и Германию, где в это время вспыхнуло восстание Цивилиса на Нижнем Рейне. Но он достиг лишь Лугдуна, когда восстание было сломлено цериалом. Чтобы сравняться с братом, он, по словам Тацита, история, тайно просил цариала поддержать его войском для гражданской войны, но безуспешно. За все это он получил выговор и совет получше помнить о своем возрасте и положении. Поэтому жил он при отце, и во время выходов его несли в носилках за качалкой отца и брата, а во время иудейского триумфа он сопровождал их На белом коне. На белом коне. Между тем, как Тит ехал с отцом на колеснице. Поэтому же из шести его консульств только одно было очередным. Да и то уступил ему и просил за него. Брат. Он и сам изумительно притворялся человеком скромным и необыкновенным любителем поэзии, которой до того он совсем не занимался, а после того с презрением забросил. Однако в это время он устраивал даже открытые чтения. Литературный вкус Домициана хвалит Плиний, предисловие к естественной истории, и Квинтелян. Тем не менее, когда парфянский царь Вологес попросил у Веспасиана помощи против Аланов с одним из его сыновей во главе, Домициан приложил все старания, чтобы послали именно его. А так как из этого ничего не вышло, он стал подарками, обещаниями побуждать к такой же просьбе других восточных царей. Примечание Вологезу Веспасян отказал в помощи, и в отместку тот, справившись с саланами, напал на Сирию, но был отбит наместником Трояном, отцом будущего императора. После смерти отца он долго колебался, не предложить ли ему войскам двойные подарки. Впоследствии он не стеснялся утверждать, что отец его оставил сонаследником власти, и завещание его было подделано, а против брата не переставал строить козни явно и тайно. Во время тяжелой болезни брата, когда тот еще не испустил дух, он уже велел всем покинуть его как мертвого, а когда тот умер, он не оказал ему никаких почестей, кроме обожествления, и часто даже задевал его косвенным образом в своих речах и эдиктах.